ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ Наступает вечер. Души поют вечерний гимн. Данте, не слушая других, обращает внимание на призрака, который, набожно сложив руки, поет «Свете тихий» и погружается в забвение при этом песнопении. Затем он замечает, что души чего-то ждут. и видит двух приближающихся ангелов в зеленой одежде с зелеными крылами и притупленными мечами из пламени. Зеленый цвет их одеяния обозначает надежду на искупление, пламенные мечи — Божью справедливость, притупленные концы мечей — Божье милосердие. Ангелы явились из чертогов Пресвятой Девы Марии для того, чтобы не допустить к душам змея символ искушения. Среди душ Данты видит Нино Висконти, судью города Галуры, принадлежавшего пизанцам. Тот вступает с ним в беседу и просит поэта по возвращении на землю напомнить его дочери Джованни о необходимости молиться за его Нину душу, так как жена его, Беатриче, выйдя замуж за другого, забыла об этом. Во время этой беседы подкрадывается к долине змей, но, заслышав полет небесных ангелов, удаляется. В продолжении борьбы ангелов со змеем Гданты подходит Каррада Маласпина из Луниджианы и говорит, что он находится в чистилище, потому что, сильно любя друзей, забыл о покаянии. Данте восхваляет его род, а Карада уверяет его, что род его всегда окажет Данте поддержку. Настал тот час, который в одиноких по воле бурь несущихся пловцах рождает мысль о их друзьях далеких и отдается горестью в сердцах. Тот час, когда любви тоской томимы Вечерний звон заслышит пилигримы И мнится тем, кто слышит этот звон. Умерший день оплакивает он. Не слушай их песнопений звуки, Увидел я, как встала тень одна И набожно свои склонивши руки Направила к востоку взор она. и взор ее, и все движения эти, казалось, говорили одному лишь Господу и Богу моему, я предаюсь душою. Тихий свете вдруг полилось с такой чистотой из уст ее, такой красотой и нежностью невыразимой вея, что я душою всей благоговея сознание утратил. К небу взор, поднявший свой, Ей вторил стройный хор других теней. Читатель мой, вниманию отдайся весь, Гляди за мной сюда. Окутано прозрачно легкой тканью Нам истина является. Когда увидел я толпу благочестивых И бледных душ, смиренно молчаливых, Которые чего-то ждали все, На небесах в сияющей красе два ангела внезапно мне предстали, которые на землю к нам слетали. И, острия лишенные мечи, в руках у них сверкали, как лучи. Подобной листве новорожденной зеленую одежда их была, и веяли зеленых два крыла за их спиной, а взор их напряженно усиленно блуждал по сторонам. Из ангелов один спустился к нам, Второй из них слетел к другой долине, И душ толпа осталась в середине. Нам поспешил Сарделла объяснить, Они сюда являются из Лона, Марина, Затем, чтобы неуклонно Долину здесь от змея сторожить. Не ведая какой он дорогой придет сюда, охваченный тревогой, прижался я к поэту моему. Сарделы же сказал, «Идемте к сене, где светлые вас ожидают тень». Мы двинулись. Сквозь эту полутьму я различил знакомый призрак вскоре. Он подходил с приветствием во взоре. «О, Нино благородный, как я рад!» — воскликнул я — что ты не ввержен в ад. Мы обнялись, и он спросил, давно ли находишься в загробной тыю доли. Ответил я, сегодня на заре из вечной тьмы явился я к горе. Безрадостно влачу я жизнь земную, но этот путь дарует жизненную. И, вняв тогда ответу моему, К которому немало изумился, к Вергилию Сарделла обратился, а дух сказал соседу своему, «Возрадуйся! Ты видишь ли, Карада, от Бога нам не спослана отрада!» И продолжал он в сторону мою, «Тебе с мольбою, о смертный, предстаю! От имени того я заклинаю, кто мог один тебя сюда ввести, и чьи для нас неведомы пути, когда опять придешь к родному краю». Мою-то Джованну навести. Пусть обо мне помолится усердно, невинным Бог внимает милосердно. Я Джованны матерью забыт, Забыта все любовь моя и ласки, и белые отброшены повязки, но пожалеть об этом предстоит вдове моей. Миланское ехидно ей менее пристало очевидно, Чем из галуры доблестный петух. Так говорил с глубокой скорбью дух. Меж тем глядел я жадно в небеса, Где медленно, как части колеса, созвездия вращались в эфире. «Что видишь ты?» — спросил меня поэт. «Над полюсом сияние трех планет», — ответил я. И, молвил он, четыре блестящие звезды в лучах зари, сиявшие здесь утром, закатились, и эти три на место их явились. Но тут прервал Сарделла. «Посмотри, наш враг ползет!» И он рукой своею указывал по направлению к змею, проникшему в незащищенный ход. В траве густой сворачивал то влево, то вправо, гад, и двигался вперед. Не тот ли змей, явившись перед Евой, вкусить ей дал познание горький плод? Возвесть глаза на стражников чудесных я не посмел, но в воздухе полет, заслышавший двух ястребов небесных, испуганный куда-то скрылся, гад. и ангелы вернулись назад. Пока борьба их длилась, тенька рада с меня на миг не отводила взгляда и молвила, тот пламень, что ведет тебя к горе, пусть для себя обильно в душе твоей питание найдет. Когда б ты знал, как я желаю сильно о Вадимагре слышать от тебя? За доброго там слыл я господина, и назван был Карадо Малоспино. Своих друзей чрезмерно возлюбя, я предан здесь за это очищению. Я отвечал, я не был в том краю, но целому Европы населенью все про отчизну ведому твою. Так счастлив ты в своем великом роде, что слава о вельможах и народе страны твоей — Далеко за предел ее идет. О, если б так же смел я веровать В возможности скупления, Грехов моих посредством очищения, Как верую, что ваш достойный дом, не Незнавшийся вовеки со стыдом, Останется себе и чести верен, Которую оружием добыл, Хотя бы всех, лукав или лицемерен Верховный враг с пути прямого сбил. И дух сказал, иди и будь уверен, еще семи годам не миновать, как мнение подобного опять ты прочное увидишь подтверждение, к тому приводит истины движения.